предводитель В первый момент полиологов сообщению не поверил посчитал за чей-то идиотский розыгрыш поскольку голос по телефону спросонья узнать не мог однако ничего не сказал велел перезвонить на мобильный номер которого был известен узкому кругу лиц Не прошло и минуты, как звонок повторился. "Афтер у нас", доложил барон Гален. "Удачи в жизни случались, но не так часто и не такие крупные, чтобы можно было верить безоговорочно". После того, как Космач оказался в офисе Гура с тройной системой охраны, надеяться было почти ни на что. В воинской части отправили машину радионаблюдения, и то на всякий случай, вдруг до да проскочит в эфире что-нибудь интересное. Перехватить автора можно было только в случае, если его вывезут с объекта в обыкновенной машине и с небольшой охраной. Но и тогда риск оставался непомерным. Перестрелки и трупов не миновать. Огуро, контора государственная под патронажем самого премьера. Надежды на удачу в Холомницах было больше. К тому же туда уехал сам генерал Нагаец. — Вы его видели? — спросил предводитель. Барон, как всегда, оставался выдержанным и кратким. — Да, видел. Это он. — Как выглядит? — Все на месте. Светлая борода, длинные темные волосы. — Во что одет? — На нем должна быть волчья шуба. Шубы нет, пуховая куртка, но это он. Документы нашли? Нет, в карманах пусто. Предводитель верил и не верил. Однако совершенно отчётливо понимал, что два раза подряд не повезёт. И если удалось захватить космоча, то миссия генерала в хламовницах обречена на неудачу. Как его взяли? Перехватили в эфире сигнал тревоги. Оглушил охранника и перепрыгнул через забор. Считаю, повезло. Каким образом, барон, не знаю, перепрыгнул, да ещё ряженым физиономией попортил. На заборе проволока под током, сигнализация, спирали часовые. Могу уточнить, если вы только что вышел от меня. Мне надо высылайте машину. Предводитель натянул халат. От генерала что? Пока ничего конкретного. Галин легче верил в удачу, счастливое истечение обстоятельств, в божье провидение, чем в находчивость и оперативность группы, работавшей по захвату автора. В охранном предприятии случайных людей не было. Принимали только бывших офицеров, десантников, морпехов и ментов. Но барону не нравился казачий антураж. Он считал это ребячеством, посмеивался над золотыми погонами и шашками, предпочитая в форме цивильный деловой костюм. Офицеров на самом деле только поверстали в казачество. К соответствующему сословию раньше они не имели никакого отношения, будучи коренными жителями столицы и Подмосковья. Однако атаман-нагаец был исконным кубанцем из старой казачьей семьи, до революции, получившей дворянское достоинство. К мнению Галина он относился снисходительно. Барон происходил из Австро-Венгрии, долгое время жил за рубежом и в тонкостях русской жизни почти не разбирался, хотя много лет работал в советских посольствах. Одеваясь, Палеологов подумал о Петербурге. Надо бы отзвониться, сообщить об авторе. Но время семь. Землянов наверняка еще спит. Впрочем, такой вестью можно пожелать доброго утра. В последний раз они связались по телефону в день смерти академика, и разговор состоялся неутешительный. Космачев выпустили из квартиры Барвина через за чёрный ход, о существовании которого никто не знал. Глеб Максимович взял трубку после второго гудка, бодроствовал. Простите, я не разбудил вас. Ну что отозвался Землюнов. У вас в Москве встали? «У нас уже гостей принимают», — сказал предводитель, сдерживая чувства. «Кто пожаловал в столь ранний час?» «Великий и неизвестный автор». «Так». Длина паузы говорила о многом. «Это событие нужно обсудить. Через три часа жду». Палеологову очень хотелось взглянуть на космача, но переносить встречу с Земленовым хотя бы на час было нельзя. Он приглашал к себе в исключительных случаях и всегда по вопросам основополагающим. Хорошо я еду в аэропорт. И всё-таки не мог изменить традиции, велел заехать в свои владения, на территорию дворянского собрания, и вошёл в каменный сарай, оборудованный под конюшню. Здесь стоял его конь, служивший более талисманом, поскольку верховой ездой полелогов занимался редко и мало. Найти настоящую парадную лошадь бело-серебристой царской масти без единого тёмного пятнышка было делом невероятно трудным. Такая кобыла в единственном экземпляре оказалась в кавалерийском полку, который обслуживал Мосфильм. И потому как в России перестали снимать кино о революции, войне и военачальниках, а полк обнищал, Коня удалось выкупить через генерала Нагайца по цене хорошего японского джипа. И теперь, если предводитель куда-либо уезжал, то обязательно заглядывал в конюшню. Скоро придёт твой звёздный час, пообещал он коню и похлопал по изогнутой шее. Уже из машины предводитель позвонил Галину, сказал, что вылетает в Питер и велел начинать работу с автором. Всегда невозмутимый барон захраибался. Предлагаете мне составить первый разговор. Обязываю. Подготовьте его, объясните ситуацию, поставьте задачу, всё как мы намечали. Пока я не вернусь, пусть сидит и думает. Поселите в моих апартаментах. Свободу не ограничивайте, но под пристальным наблюдением. Галин был искусным мастером разговорного жанра, обладал редким даром убеждения и внушения, однако при этом не любил ответственности. «Генрих Сергеевич, я боюсь навредить», — начал операцию он. «Первый контакт всегда самый важный, и вы сделаете это лучше, тем более что с автором уже встречались». Надеюсь на вас, барон, жёстко оборвал предводитель. Не забывайте генерала. С богом. Он велел водителю выставить на крышу спецсигнал и гнать по осевой. Его всю жизнь преследовал рок опоздания. Всегда не хватало одной минуты, а то и вовсе нескольких секунд. Он прилагал огромные усилия, чтобы преодолеть судьбу, но стоило чуть-чуть расслабиться, потерять ощущение времени, и все шло на смарку. Палеологов родился и вырос в Ленинграде, поэтому ездил сюда с удовольствием и тайной надеждой хотя бы раз задержаться на сутки, чтобы без всяких дел и забот побродить по местам юности, переночевать не в гостинице, а у отца на Васильевском под особое ностальгическое настроение, может быть, даже зайти к матери на Грибоедовской. Однако всякий раз, едва вывалившись из поезда или самолета, он забывал, в каком городе находится, и не то что суток, часа свободного не было. Иногда, переезжая с одной важной встречи на другую, Из окна машины он видел что-нибудь памятное, попросил остановить, и несколько минут потом стоял, тупо соображая, зачем же остановился. В лучшем случае он успевал позвонить родителям и то, чтобы не расстраивать, врал, будто звонит из Москвы, благо появились сотовые телефоны. В столице полелогов закончил историк архивный институт. В общей сложности прожил уже 13 лет, и всё это время её ненавидел. И когда искал любую работу без прописки, и когда был уже полноправным москвичом и устроился по специальности в музей Октябрьской революции, однако достигнув желаемого, понял, что опоздал. Ситуация резко изменилась, и всё, что связано с революцией, стало не престижным и подлежало сокращению. Он чувствовал презрение к Москве, когда выброшенный на улицу пришёл на Арбат продавать две собственноручно написанные иконы. В детстве окончил художественную школу, которая пригодилась в трудный час. На рынке он опоздал, места оказались заняты, и его вытолкнули из ряда. Полеогов не любил сдаваться. Зашёл с другой стороны и повесил свой товар на забор. К нему подошли, отняли одну икону и с другой вышвырнули вон, поскольку образа в то время писали и продавали тысячами. Он ушёл в подъезд какого-то мрачного дома, поплакал там, вытер слёзы, закусил губу и снова по лессу в ряды. Наглый ототеснил парня торгующего наградами и встал, готовый умереть, но не сойти с места. И тут же налетел покупатель. Полелогов спрятал деньги и хотел уйти, но парень вынул из сумки подушечку с с деньгами. Под 5% у тебя лёгкая рука, а фамилия как? Полелогов. Нет, по такой фамилии давать товар опасно. Почему? Придуманная фамилия это неестественный еврей, что ли? Я русский, с гордостью сказал он. А фамилия, между прочим, Семинарская. И пошёл ты на хутор со своим товаром. Погоди, тот всучил ему ордина. Ты мне нравишься, торгуй. А кличка у тебя будет Богомас. Так он познакомился с балденым Палеологов продолжал ненавидеть столицу, и когда вступил в касту торгующих на Арбате, и потом, когда владел сетью антикварных магазинов, заработал первый миллион и ездил на Мерседесе со спецсигналом. Этот город существовал, чтобы унижать человека в любом его состоянии и при любом режиме. Всякий житель, от бомжа до олигарха, был его добровольным заложником, беззащитным перед хамством, наглостью и болезненной жаждой денег, царящими повсюду от трамвая до министерства. И если в провинциальном, но с революционными традициями Питере попросту отстреливали друг друга средь бела дня, то в столичном граде гуманно и цивилизованно с живых сдирали шкуру. В 91-м он, как и все торгующие на Арбате, по зло сердца бросился к Белому дому защищать демократию и свободу. Да еще уговорил и взял с собой Балдина, которому все, кроме денег, было до фонаря. И когда уже праздновали победу, Палеологов так радовался и ликовал, что всюду опоздал. Не попал в какие-то списки, не оказался в нужный момент рядом с президентом точнее был чуть дальше, чем требовалось. А этот Прохиндей Балдин, чуть ли не насильно притянутый в революцию, тут же у Белого дома сделал блестящую партийную карьеру и оказался в московском правительстве. Первый антикварный бизнес, созданный с его помощью и сделавший полялога миллионером, постепенно сожрал сам себя. Ибо всё, заработанное выходило только на одни взятки. Он знал, почему это происходит, может, лучше многих тогда, поскольку был непосредственным участником и свидетелем событий. По крайней мере, три правительства России меняю друг друга выходили из драконьей шкуры торгующих на Арбате, и каждое последующее требовало всё больше и больше. В 93-м, ограбленный и разоренный в дребезги, он восстал против этой касты и опять оказался защитником Белого дома. Он мог вырваться, но, как всегда, опоздал на мгновение. Подземный выход перекрыли, а патроны кончились. Расстреливать его вывели на стадион. Однако Омоновец был настолько пьян и безумен от крови, что не мог совладать с оружием. Разрядил полмагазина чуть ли не в упор, издырявил железобетонный забор и не убил. Под утро, порелогов уполз со стадиона к метро Краснопресненская, где его подобрали и отправили в склив. 4 пули на вылет прошли мимо рёбер и по мягким местам, не тронув ни одной косточки. Отправившись месяц в больницу, он оказался один в ненавистном городе с незажившими ранами, без гроша в кармане и без друзей, потому что даже самые верные шарахались от него, как от прокажённого. Балдзин, единственный, несмотря ни на что, согласился с ним встретиться, хотя тайно и на нейтральной почве, для того, чтобы предложить новый совместный бизнес. Палеологов обещал подумать и поехал в Ленинград, но оказалось, что все ниши в родном городе давно заняты, и за любую попытку втиснуться в антикварный бизнес можно получить от вчерашних партнеров контрольный выстрел в затылок. Он умел раскручивать дела и зарабатывать деньги, хотя они никогда не были самоцелью. Буквально через год он успел В доле с чиновником Балдиным уже владел сетью ломбардов по Москве и области. Униженный и оголодавший народ тащил обручальные колечки. Новый Миллион и Мерседес пришли быстрее, чем в первый раз. Толпа из касты вновь признала в нем своего. Стояла с протянутой рукой и разденутым ртом, но наученный горьким опытом палеологов, не высовывался, не давал рекламы, не играл в казино, а подыскивал партию, на которую можно было сделать ставку. Выбор был настолько велик, что глаза разбегались. Подпольного миллионера встречали с распростёртыми объятиями все, от крайних левых до крайних правых, и его личные убеждения не имели никакого значения. Все жаждали единственного денег в виде наличных, недвижимости, акций и прочих ценных бумаг. Он выбрал середину либеральных демократов и носил им чемоданы с деньгами до тех пор, пока не понял, что партии в России – это тоже бизнес, причем самый элитный и жесткий, поскольку принадлежит все тем же торгующим на Арбате». Государственная служба в Гура в этом отношении мало чем отличалась от партийного бизнеса, ибо управлялась той же кастой и под тем же законом. Сама Светлана Алексеевна когда-то продавала на Арбате цветы, только здесь было ещё одно дополнение: с куриц, которые несла золотые яички, пытались срезать окорочка, щипали перья и даже пробовали доить. За каждую визу нужно было платить, причём количество разрешающих инстанций росло с каждым днём. И всё-таки он остался здесь только из-за любви к профессии и возможностей, которые открывались перед ним. Секретная работа, вечное противоборство с запрещающими органами лишь разогревали кровь. Он бы никогда не ушёл из управления и со временем возглавил его. Непопадись ему диссертация под номером 22-19. Полелогов грубо нарушен инструкцию, сделал копию, был улечён и уволен, несмотря на заступничество Балдина. Но теперь всё это не имело значения. Кажется, впервые он поспел вовремя, прикоснулся к идее, некем ещё не обозначенной. С монархистами он уже сталкивался и отлично знал эту вялую, самовлюблённую публику, где плели интриги, сплетничали друг о друге и обсуждали, в ком больше аристократической крови. Вместе с тем это была единственная партия, которую, ввиду её малозначительности, не контролировали торгующие на Арбате. Существовало и дворянское собрание, куда приходили вчерашние пламенные большевики, а ныне утлые и тоже самовлюблённые дедушки и бабушки с внуками. Старшим требовалось аристократическое общение, младшие намеревались под шумок вернуть родовые поместья или хотя бы получить некую компенсацию. Свою родословную полелогов восстановил ещё в институции. Однако для пущей убедительности требовался семейный архив, любые бумажки, фотографии, а ещё лучше предметы, подтверждающие принадлежность к аристократической фамилии. Весь материнский род был мещанско-поповский. Отношение к дворянству имел отец, но он ушёл из семьи когда Генриху исполнилось восемь лет. Мать так сильно любила мужа, так глубоко и болезненно переживала разрыв, что воспитала в сыне крайнюю ненависть к родителю. И у юного палеологова много раз возникало желание его убить. Это детское максималистское отношение, хоть и в смягченной форме, но перекочевало во взрослую жизнь. А надо было завязать себе в узел и идти к отцу. Генрих знал, что тот военный моряк и больше ничего, поскольку никогда не интересовался отцовской судьбой, и вот когда разыскал и переступил порог его дома, обнаружил совсем не того человека, образ которого нарисовался в воображении. Родитель оказался капитаном первого ранга, недавно списанным на берег, настоящим морским волком, который не признавал ничего, кроме своей службы. Наверное, ужиться с ним было трудно, потому мать называла его эгоистом и безжалостным злодеем. То ли от присутствия рядом сильного человека, то ли от зова крови, Полялого вдруг сердечной тоской почувствовал, как обделила его жизнь, как из неё будто ножом хирурга вырезан целый пласт чисто мужских качеств, а вместо них вживлён протез не любви. Отец не показывал вида, однако расчувствовался. Передл ему кортик прадеда, пачку писем, документов и фотографий конца прошлого века, вещи бесценные. Но не это стало поворотным моментом в судьбе. В доме отца состоялось знакомство с Земляновым, потомком знаменитого адмирала Макарова. Глеб Максимович к морю не имел никакого отношения, хотя посещал морское собрание как почетный член, в то время он был отставным дипломатом. Несмотря на внезапное и сильное притяжение к отцу, откровенного, душевного разговора с ним не получалось, и Генрих не делился своими замыслами и уж тем более диссертацию читать не давал. Было заметно, что родитель весьма скептически относится к реанимации всего, что давным-давно кануло в историю и не имеет никакого отношения к современной жизни. А вот с внешне надменным и неприступным его товарищем как-то непроизвольно завязался взаимный интерес. Вероятно, слушая рассказы Полеологова, Глеб Максимович решил, что сынок друга юности, богатый новый русский, и пригласил погулять по Питеру. Потом он признался, что вначале увидел в нём спонсора и хотел выманить денег на одно весьма щепетильное и тайное мероприятие. Собственно, с этой прогулки всё началось. В то время полиологов ещё смутно представлял, как можно использовать диссертацию в практических целях, однако нюх опытного бизнесмена чуял, что перед ним открывается совершенно неосвоенный рынок, где можно быть наконец-то первым. Искать автора тогда и в голову не приходило, напротив, он подспудно опасался, что таковой появится и всё отнимет. Он оставил безымянный научный труд Земленову сам же уехал в Москву создавать собрание стольного дворянства пока важно было застолбить золотую жилу хотя бы заявить о себе открыть счёт в банке и снять помещение под офис